Японец стоял в самом центре кухни. Со стороны могло даже показаться расслабленно но искушенного воина эта небрежность не могла вести в заблуждение. Японец был готов начать бой в любой момент. «Рад, что мы наконец встретились», — вежливо улыбнулся Сантьяго. «Добрый день». Японец, не сводя глаз комиссара, чуть склонил голову. «Меня зовут Сантьяго. Нав из семьи Нафь, и кровь темного двора течет в моих жилах». Комиссар протянул руку. Японец поколебался, но с достоинством произнес. Тори. Руки он не подал. Школа китана, я полагаю. И еще один молчаливый кивок. Тори-сан, могу ли я рассчитывать, что вы любезно уделите мне некоторое время? Это самое учтивое приглашение к бою, которое мне доводилось слышать. Я с удовольствием приму его и уделю вам столько времени, сколько потребуется. Выдержка Вагагасиры производила впечатление. Зажатый в угол... Готовящийся к последней схватке не на жизнь, а на смерть, японец, тем не менее, поддержал предложенный комиссаром тон, и его речь была не менее вежлива, чем слова комиссара. «Буду откровенен, Тори-сан. Мне было бы интересно сразиться с вами», — Сантьяго поклонился. «Но я предполагал занять ваше время дружеской беседой». Ни словом, ни жестом японец не дал понять, что удивлен. Его голос оставался невозмутим. «Не уверен, что в данном контексте уместно определение дружеское. О чем вы хотели поговорить?» — Мне будет необычайно любопытно узнать ваши впечатления от путешествий в тайный город. — И секреты школы Китана? — Самый главный секрет мне уже известен, — улыбнулся Нав. — Школа Китана возродилась. Все остальные тайны вашего клана не имеют для меня ценности. — Неужели? В прошлом у нас было много столкновений, в ходе которых воины школы показали себя великолепными бойцами, и мы, разумеется, постарались собрать полную информацию о столь серьезном противнике негромко сообщил комиссар. «Все техники титана разработаны исключительно для челов, основаны на вашей генетике и бесполезны для темного двора и любого другого великого дома. Нелюди — наши древние естественные враги. Мы не можем жить в одном мире с ними». Второй раз за день Тори сомневался в этой простой истине. «Хорошо. Старый аптекарь действительно не способен вызвать у меня агрессию. Его время подходит к концу». Он тихо и безобидно доживает свой век в маленьком переулке гигантского мегаполиса, не причиняя вреда и даже помогая людям. Проклятие! На незамутимом лице Тори не отразилось впыхнувшее в душе бури чувств. Он помогает людям. Я ведь говорю о нелюде. Он не может помогать. Но думать о брате Вербиусе, иначе японец не мог. Забудь об аптекаре. Сейчас перед тобой враг, перед тобой колдун и убийца. Он ненавидит и презирает людей. Но прежнего воинственного задора японец не ощущал. Комиссар явно давал понять, что не стремится к конфронтации, что если не рад, то как минимум не расстроен тем, что школе Китана удалось уцелеть, не озабочен, а удивлен. Ему интересно. «Не думаю, что у нас сохранились поводы для вражды», спокойно произнес Сантьяго. «Во всяком случае, я их не вижу. Ваша цивилизация все дальше и дальше уходит от магии». И, как это не смешно, мы для вас ближе и роднее, чем кто бы то ни был. не люди хитрые и коварны. Я не могу бороться с ядом его слов. Я не могу забыть то, что видел своими глазами. Но я обязан это сделать. Я обязан исполнить долг и показать не людям силу школы Китано. Так хочет Оябун. Тори уже не был убежден в своей правоте, но боевые навыки от этого не пострадали. Было бы неправильным сказать, что меч молнией сверкнул в воздухе. Молнию легко увидеть а вот уловить стремительный выпад Вакагасиры было невозможно в принципе. Сейчас он находился в центре кухни, и сейчас же он оказался возле комиссара. Клинок замер в дюйме от шеи Нава. Замер, зажатый в кулаке Сантьяги. Замер, несмотря на то, что Тори вложил в удар всю свою силу. Замер, и эта остановка была столь неожиданна, что Вакагасира с большим трудом сохранил равновесие. — Тори-сан, — вздохнул комиссар. «Званый вы гость или нет, но вы пришли в мой город, и когда вы отсюда уйдете, буду решать я на правах хозяина. Вы позволите мне попытаться еще раз?» «Пожалуйста». Тори медленно потянул меч на себя. Клинок не шлахнулся. Впервые с начала разговора с Навом в глазах японца мелькнуло «Нет, не страх, скорее признание». Его не покинула уверенность, но Вакагасиро понял, что этот противник ему не по силам. Он вежливо поклонился... И тут же вновь дернул меч на себя. Комиссар не шелохнулся. Клинок, зажатый в его кулаке, тоже. «Я не хочу вас убивать, торисан — серьезно произнес Нав. «Действительно не хочу. И буду признателен, если вы согласитесь сопровождать меня сегодня». «В качестве кого?» «В качестве моего гостя». Сантьяго отпустил клинок, достал из кармана белоснежный платок и невозмутимо вытер ладонь. Крови на ней не было. Несмотря на все усилия, японцу не удалось даже оцарапать Нава. — Пожалуйста, дождитесь меня здесь. Я должен завершить некоторые дела. Комиссар вышел из кухни. Тори задумчиво посмотрел, как хищная катана превращается в простенькую бамбуковую трость и медленно опустился на табурет. — Все закончилось. Артем осторожно прикоснулся к плечу Олеси. — Все позади. — Убей, — прошептала женщина, неподвижно глядя в окно. — Что? — Наемник склонился к Олесе. Убей куколку! Ее глаза быстро наполнились слезами. Губы скривились, превратив красивое лицо в уродливую маску боли и ненависти. Убей эту проклятую куклу! Олеся неистово заколотила по груди Артема. Убей! Старостина Олеся Александровна, сообщил Сантьяго, бесстрастно глядя на бьющуюся в истерике женщину. Целитель, тоже! Иногда Кортесу казалось, что комиссар знает в лицо всех обитателей тайного города и добрую половину обычных жителей Москвы. — Вряд ли мы сможем допросить ее сейчас, — протянул наемник. — Да, времени у нас немного, — комиссар прищурился и негромко произнес. — Кортес, я бы хотел, чтобы вы лично закончили расследование всех моментов, связанных с целителями и куколками «Последней надежды». «Я — Я? — наемник удивленно посмотрел на Нава. — Именно вы, — — кивнул Сантьяго, по-прежнему не спуская глаз с всхлипывающей Олеси. — И вот почему. Разумеется, великие дома заинтересуются запрещенным артефактом. Но, как я догадываюсь, красавица заявит, что технология производства куколок утеряна окончательно. Темный двор это устраивает. — Вам не нужны куколки? — Этого я не говорил. — Но вы не верите, что технология утеряна? — Я этого не знаю и хочу, чтобы вы расставили все точки над «и». Мне нужна правда, Кортес, а потом я решу, стоит ли делиться ею с орденом и людами. Представители Великих Домов могут потребовать провести сканирование памяти Олесе. Не думаю, что до этого дойдет, подумав, ответил Сантьяго. Все произошедшее выстроено в целостную логическую цепочку. Белых пятен практически нет, а если вы как следует подчистите сомнительные места, то требование о сканировании памяти не будет актуальным. В любом случае, я постараюсь не допустить такого развития событий. «Хорошо», — согласился Кортес. «Задачу я понял. Но если я узнаю, я хочу, чтобы вы все выяснили и рассудили. Ваше слово станет последним». «Но почему?» Вместо ответа комиссар широко улыбнулся и взял за руку индифферентно стоящую у стены куколку. «В качестве разминки, Кортес, вы должны решить, что мы будем делать с куколкой». «Профессор Кабаридзе хотел вылечить Машу». Наемник пожал плечами. «Куколка активирована. Я не вижу причин не использовать ее». «Логично». — согласился Нав. — Но кто этим займется? — И это как раз самое простое. — Комиссар достал телефон. — Брат Ляпсус, вы мне нужны. Пути жизни причудливы, но все они заканчиваются смертью. И все проблемы не сложнее песка, который струится в твоих часах. Олеся подняла голову. Голубое небо все еще было затянуто облаками, преграждавшими путь к солнцу. Но среди величественных сугробов уже не парила женщина с черными крыльями. Анку громко высморкался «Возможно, ты действительно сумеешь снова взлететь». «Теперь я свободна, Анку», – прошептала женщина. «Но ты не стала прежней. Зато я свободна». Укол успокоительного пришелся как нельзя кстати. Олеся забылась, и только слабая дрожь показывала, что где-то в глубине души она снова и снова переживает произошедшие события. Снова и снова пытается справиться с тем, к чему так упорно стремилась. «Справится ли?» Артем нежно провел ладонью по волосам Олеси. Она проснется через пять часов», – деловито буркнул брат Ляпсус. «Если снова впадет в истерику, вкали еще пару кубиков сладких снов и позвони мне». «Хорошо», – Артем бережно поднял женщину на руки. «А Маша?» «После процедуры я заберу ее в московскую обитель», – так велел Сантьяго. Тело Кабаридзе уже убрали, и трое сотрудников службы утилизации быстро и сноровисто ликвидировали остальные следы. Звукоизоляция в старом доме была прекрасной, и никто из соседей не узнал о событиях в квартире профессора. «До встречи, Ляпсус!» Увидимся. Непроницаемая тьма, окружающая девушку, не вызывала страха или беспокойства. Только грусть. Спокойную, искреннюю грусть, окрашенную прохладой вечного мрака, сумевшего победить звезды и сократившего мир до небольшого пятачка, освещенного маленьким огоньком, парящим над головой Маши. Крохотный, умирающий огонек, зажженный руками реваза, еще дрожал, упрямо рассеивая беспросветную тьму. Но девушка знала, что это не будет продолжаться долго, и не верила, что его пламя способно вернуть свет в этот мир, в ее мир. Огненный цветок мог потянуть время, мог, жертвуя собой, отогнать невозмутимый сумрак, но победить его он был не в силах. Но Маша была благодарна даже за эту отсрочку, за эту паузу, которая позволила ей продолжать чувствовать себя человеком, живым человеком, со своим, пусть и маленьким, но живым миром, наполненным и болью, и любовью. «Человеком, а не безропотной частью всепобеждающего мрака». «Я не жалею, я ни о чем не жалею», — прошептала девушка, глядя на Огонек. «Мне было хорошо в моем мире». На ее хрупкие плечи ласково легли тонкие ладони. «Ревас?» Руки нежно, но крепко сдавили плечи Маши. Он любил прикасаться именно так, сзади, медленно увлекая девушку в объятия. Но Маша поняла, что это не Ревас. Руки были нежными, как у него, но были тонкими, женскими». «Ты пришла за мной?» — тихо спросила девушка. «Я пришла к тебе». Голоса не было. Ответ прозвучал в голове Маши. «Не бойся». Девушка обернулась. За ее спиной сидела хрупкая фея с золотыми волосами и огромными, нереально огромными и нереально красивыми глазами, наполненными голубоватым сиянием. «Я не боюсь. Даже появление удивительной феи не смогло пробить стену Машиной грусти. Я не боюсь». Ласковые руки золотоволосой красавицы заставили Машу откинуться назад. Их мягкие прикосновения приносили тепло, отгоняя прохладное дыхание тьмы. «Поцелуй меня», — попросила фея. Маша закрыла глаза и подалась вперед. Куколка умирала тихо-тихо, беззвучно, так, словно стеснялась нарушить царящую в спальне тишину. Куколка умирала, крепко-накрепко прижавшись к Маше. Плотно обвив девушку призрачными крыльями и даря ей долгий поцелуй, он длился уже десять минут. И Ляпсус видел, как тускнеют синие крылья куколки, как бледнеет ее кожа и застряются скулы, как худенькие руки становятся тоньше, прозрачнее, а прелестные золотистые волосы начинают напоминать олеповатый парик, непонятно зачем, одетый на высыхающую голову. Куколка умирала, превращаясь в пустую оболочку, в сморщенную резиновую игрушку, из которой выпустили воздух, в жалкие, почти прозрачные останки. Брат Ляпсус осторожно сбросил их на пол, задумчиво посмотрел на спящую Машу, прислушался к ее ровному спокойному дыханию и улыбнулся. Спортивный комплекс Олимпийский. Москва, Олимпийский проспект. 8 сентября, воскресенье, 13.45. Фанфары отгремели. Завершился почетный круг, который Муб проделал на плечах своих поклонников. Утихли овации, сопровождающие торжественную речь Франца де Гира, и закончился роскошный магический салют, выданный лучшими мастерами тайного города в честь обладателя Абсолюта. Публика не расходилась. По традиции, турнир заканчивался концертом, плавно переходящим в грандиозный бал, и зрители продолжали шумно делиться впечатлениями от финала. А его герой, Муба, в полном одиночестве сидел в своей раздевалке, задумчиво глядя на легендарный молот трех драконов. Массивный, богато украшенный, он важно висел над столом, окутанный легкой дымкой золотистого сияния. Символ победы. Величайшая добыча, которую только мог пожелать воин. И что дальше? Хван криво усмехнулся. Победа на турнире оставила у странный привкус. Горький. В обычных боях все было понятно. Выжил – отлично. Искренняя, первобытная радость накатывала из самых глубин души, заставляя дрожать от счастья. «Я жив! Я лучший воин тайного города!» И что дальше? Собравшись на самую высокую гору, он вдруг понял, что карабкаться на нее ему нравилось куда больше, чем сидеть на вершине. — Такие чувства испытывают все абсолютные чемпионы, — мягко произнес кто-то. Хван вздрогнул, оторвал взгляд от молота. У двери раздевалки стоял Сантьяго. — Видимо, — понял четырех руки. последние слова я пробормотал вслух. Он помолчал и уточнил. — Все? — Все, — подтвердил Нав. Турнир – замечательное мероприятие, но это спорт, в котором участвуют настоящие воины, и победив, мы чувствуем легкую растерянность. Скорее, грусть. И это тоже. Комиссар знал, о чем говорил. Он взял абсолют в самом первом турнире и больше никогда не принимал участие в играх. Так что делать? Искать другие вершины? Меня уже назначили самым лучшим. Вы этого добились, поправил Хвана сантьяга А у меня как раз есть предложение насчет следующей высоты, которую имеет смысл покорить. Тори медленно шел по широким коридорам комплекса, невозмутимо глядя на расступающую перед ним толпу. Вот китсуны, хрупкая, черноволосая, с блестящими темными глазами. Шас, настатый толстяк в традиционном синем одеянии. Белокурые ведьмы из зеленого дома. Открытые плечи и глубокое декольте. Ловушка для настоящих мужчин. Рыжеволосые чуды в щегольских камзолах офицеров гвардии. Смех, улыбки, возгласы от ярких костюмов ребил в глазах, но Тори чувствовал на себе их внимательные взгляды. Они знали, кто бросил вызов абсолютному чемпиону, и с удивлением разглядывали возникшего из ниоткуда воина школы Китана. Тори медленно шел по широким коридорам, снова и снова вспоминая слова Сантьяги: Вы хотели показать тайному городу, что школа Китана жива? Я предоставлю вам такую возможность. Я не дерусь на потеху толпе. Понимаю вашу мысль, Торисан. Но прошу подумать еще раз: я предлагаю идеальный вариант. Во-первых, о вас узнают все. Я подчеркиваю, все жители тайного города. А во-вторых, вы сойдетесь в поединке с самым лучшим бойцом, с бойцом, который только что стал легендой. Торисан, если не ошибаюсь, перед японцем появились двое пухленький лысый коротышка, наряженный в розовый с голубыми горошинами пиджак, белые брюки и ярко-зеленую рубашку, и деловитый шас в элегантном костюме. Тори сдержанно кивнул и прошел в предупредительную распахнутую дверь раздевалки. Убить самурая несложно, но абсолютно бесперспективно. Сантега сделал маленький глоток вина и посмотрел на своих собеседников. Школа Китана возродилась, господа, и отмахнуться от этого факта невозможно. — Мы не собираемся отмахиваться, — недовольно заметила королева Всеслава. — Мы выражаем удивление вашим решением. В свое время Зеленый дом сильно пострадал от беспощадных убийц Китана, и хотя сама королева знала об этом лишь из курса истории, в душе ее пылал праведный гнев. Великий дом-людь склонен видеть в этом клане злейших врагов. А каково мнение Ордена? — комиссар учтиво посмотрел на великого магистра. За исключением трех лидеров тайного города, царская ложа была пуста, и Франц Дегир мог не стесняться в выражениях. Тем не менее, великий магистр был сдержан. «Не сомневаюсь, что вы сможете объяснить свое решение, комиссар». «Я не хочу враждовать со школой Китана», — коротко ответил Сантьего. Приняв решение объявить о себе в тайном городе, японцы рисковали. Ведь предугадать нашу первую реакцию было несложно, но они не отступили, а это показывает, что клан чувствует себя вполне уверенно. Мы все равно сильнее. Настолько, чтобы отказываться от дружбы с Китана? А они предлагают нам дружбу? Этого я и пытаюсь добиться. Нав не спеша допил вино. Школа Китана, чужда современному человеческому миру, не меньше нас. И я не вижу причин для вражды между ней и тайным городом. Сынок, раз уж ты решил сражаться с мубой, тебе нужен хороший промоутер, проникновенно сообщил японцу Фаци Чейз. А лучше меня, ты уж поверь, тебе никого не сыскать. Таким образом, раз уж мы договорились... — Не все сразу, старый пройдоха! — буркнул массажист. Кряжестый брат Живус, толстые лапы которого напоминали бычья корока. Вполне возможно, что после встречи с Хваном нашему другу понадобится не промоутер, а гробовщик. Руку расслабь! Худощавый Тори выглядел на фоне массивного эрлица настоящим заморошем. Он едва не отказался от предложения размять перед схваткой мышцы, но, оценив вежливость Сантьяги, согласился и теперь покряхтывал под руками здоровяка. «У меня в красной ванне проходят бои с големами», продолжил конец, отмахнувшись от живуса. «Неизменно, конечно, но прибыльно. Реклама тебе обеспечена, так что есть все шансы стать звездой сезона. Можем подписать контракт на одно выступление в месяц». «Я не гладиатор». «Я тоже не патриций», с готовностью кивнул Фаций. «Мы говорим о бизнесе, сынок». О деньгах, так сказать. Если я объявлю, что лучший боец школы Китана дает раз в месяц показательный бой, публика будет сидеть на полу между столиками. 10% от сборов, плюс доля с доходов от продажи телевизионных трансляций. Это очень щедрое предложение, Торисан, поддержал пронърливого конца Биджар. Между прочим, торговые гильдии подумывают предложить вам неплохой рекламный контракт. Я, кстати, вхожу в совет директоров. Одна из моих компаний поставляет японские авто. Вы, между прочим, фотогеничны. «Я не модель», — отрезал японец. «Ладно, сынок. Хочешь снять папаше факции последнюю рубашку? Пожалуйста». Конец вздохнул. «Контракт обсудим позже. Но от доли в сегодняшних прибылях ты не собираешься отказываться? Раз уж все равно ввязался в дело». «Рейтинг телетрансляций уже рекордный», — добавил Биджар, изучая высветившиеся на мониторе карманного компьютера цифры. «А ставки на тотализаторе приближаются к уровню финала соревнований по покеру. Великолепные показатели». Сынок, тебе положена определенная доля этой кучи золота. Мы с Биджаром понимаем, что ты еще молод, неопытен и тебя легко обмануть. Поэтому договорились с маршалом-распорядителем, что будем представлять твои интересы. Ты согласен? Подпиши. Тори, не глядя, подмахнул предложенный лист, вызвав недоуменное переглядывание Фация и Биджара. Они были уверены, что клиент поинтересуется их процентом и были готовы к торгу. Вместо этого японец сухо осведомился: Может, теперь вы расскажете, с кем мне предстоит драться? «Действительно», — пробурчал массажист. «Заладили свое. Деньги, деньги!» «Мальчику через 10 минут на ринг, а он еще не в курсе событий». «Какая разница с кем?» — рассеянно отозвался Биджар. Шас не сводил глаз с монитора. Уровень ставок на 20% перекрыл рекордный. Кажется, все жители тайного города потянулись к кошелькам. Клянусь, доходы спящего «Торисан, у вас есть счет в какой-нибудь из наших банков?» «Подожди, Биджар». Фаций наконец-то припомнил, что массажист упоминал «гробовщика». Сынок, что ты знаешь о хванах? руки буркнул японец. Хорошие бойцы. Один из них, муба, только что стал абсолютным чемпионом тайного города и сейчас готовится к встрече с тобой, поддакнул Биджар. Профессиональнее живус, профессиональнее. Нашему другу предстоит серьезное испытание. Эрлиц бросил на шасам многозначительный взгляд, но промолчал. Как он предпочитает драться? осведомился японец. Фации и Биджар вновь переглянулись. Извини, сынок, но мы больше насчет финансов и развлечений. Мы можем продать тебе пару мечей, но рассказать, как пользоваться ими, не сумеем. Я слышал, ими машут. И еще одна печальная новость, сынок. Судя по отчетам букмекера, фаворитом ты не являешься. Но, несмотря на это, зрители приняли Тори очень-очень тепло. Торопливая рекламная кампания, проведенная шустрыми концами, привлекла всеобщее внимание. Впервые в истории турниров абсолютному чемпиону был брошен вызов прямо в день финала. Впервые в истории турнира этот вызов был принят, и впервые в истории турнира на ринг выходил боец школы Китана, легендарный убийцы магов, загадочный чел, сумевший отправить в больницу гиперборейскую ведьму и с легкостью победивший трех дружинников зеленого дома. Тори медленно вышел в центр ринга, огляделся, словно стараясь запомнить каждого зрителя в лицо и небрежно оперся на бамбуковую трость. Если японец и испытывал какие-либо неудобства из-за наличия публики, внешне он никак это не проявил. «Начинаем внеплановый бой», — выходящий за рамки турнира, — объявил маршал-распредитель. «Как бы он ни закончился, Муба сохранит титул абсолютного чемпиона, завоеванный им в честной борьбе», — Хван коротко кивнул. «Но ценность любой победы трудно переоценить, и противники скрестили мечи». Стремительный выпад мубы был установлен умелым блоком. Бамбуковая трость, молниеносно превратившаяся в стальное жало, уверенно парировала клинок четырехрукого и тут же перешла в наступление, вынудив Хвана отступить, избегая прямого удара. Еще два выпада Тори, и мубе удалось перехватить инициативу. Его меч поцарапал японцу руку. Зал взревел, но Тори, не обратив внимания на рану, коварным движением рассек четырехрукому бедро. На мгновение соперники остановились, обменявшись короткими быстрыми взглядами и снова бросились в бой. И Хван и Японец приняли одинаковое решение – извинтить темп. Теперь о происходящем на ринге можно было только догадываться. Удары, блоки, выпады – все действия противников слились, оставив лишь ощущение стремительности перемещения расплывчатых фигур до сверкания мечей. Уследить за поединком в реальном времени могли лишь опытные войны, а остальным оставалось только поддерживать своего фаворита громкими криками. Азарт поединка, понимание, что он настоящий, заводили публику даже в отсутствии качественной картинки. И олимпийский гудел. Но соперники не слышали реву трибун. Тори атаковал по всем правилам классического фехтования на мечах. Отточенная техника, потрясающая скорость и уверенность каждого жеста делали его грозным противником для любого воина тайного города. Он был хорош, он был силен, он был быстр. Но Хван ни в чем не уступал японцу, зато превосходил в опыте. Сражение на мечах в мире четырехрукова было такой же обыденностью, как для якудза стрельба из пистолета. И многолетние тренировки не могли заменить Тори участие в реальных войнах тайного города. В многочисленных сражениях не на жизнь, а на смерть. Муба поймал японца на левый захват. Несложный и в меру подлый трюк хванской школы фехтования. Надо было только улучшить момент, рассчитать, когда быстрый как молнии, соперник неосмотрительно подставится и мгновенно использовать преимущество дополнительной пары рук. Тори даже не понял, каким образом его меч взлетел в воздух и, перелетев через ограждение ринга, бамбуковой палкой покатился по полу. Он только понял, что безоружен и никак не сумеет остановить черный клинок Хвана. Второй за день триумф Муба запомнил гораздо лучше. И не потому, что круг почета, поздравления глав великих домов и приветственные крики толпы успели стать для него обыденностью. На этот раз Хван действительно радовался. Радовался от души. Ибо понял, что новые вершины никуда не делись. Их много, только успевай карабкаться. А потому смех мубы звучал громко и заразительно. Он был счастлив. Сантьяго перепрыгнул через ограждение ринга и протянул японцу бабуковую трость. Это была великолепная схватка, тори сам. «Я думал, один из нас должен умереть», — медленно ответил Вакагасира. «Для чего?» Несколько секунд непроницаемые черные глаза японца пристально изучали непроницаемые черные глаза Нава. — А в чем цель? — Школа Китана заявила себе во весь голос. И это произвело сильное впечатление. — В чем была ваша цель, Сантьяго-сан? — тихо повторил Тори. — Я проиграл семь сотен, — признался комиссар. — Рискнул поставить на вас. Жаль, что я не оправдал ваших надежд. — Может, в следующий раз? — Что вы имеете в виду? Японец бросил на Сантьягу быстрый взгляд и отвернулся. Турнир проводится ежегодно. Я был бы рад видеть команду школы Китана в следующем сентябре. Тори посмотрел на веселящегося мубу, крепко сжал трость и, медленно, не глядя на Нава, произнес. Я подумаю насчет, насчет следующего года. Заброшенный песчаный карьер Подмосковье. 8 сентября. Воскресенье, 23.00. «Прекрасное место», — одобрил Сантьяго, оглядывая подготовленные концами и сотрудниками службы утилизации котлован. «Очень удобное Вот только не помешает ли нам экскаватор?» Изрядно проржавевший механизм уныло притулился в северном конце ямы, нарушая эскетичное одобразие песчаного пейзажа. «Ни в коем случае», — отозвался птицей, — «внушительное приспособление придаст постановке необходимую достоверность». Лысого управляющего лучшим в тайном городе клубом привлекли в качестве режиссера. Птицей славился мастерски поставленными шоу. Конец охотно согласился разыграть космическое действие, немедленно договорился с Тиградкомом о прямой трансляции мероприятия по главному каналу и теперь, окруженный изводом длинноногих старлеток, вихрем носился по карьеру, раздавая последние указания. — Надеюсь, он не перестарается, — проворчал Лабрек Хамзи. Кадровому сотруднику службы утилизации не очень-то нравилась кипучая деятельность Конца. Комиссар улыбнулся. Мы уже достигли главной цели. артега так заморочил головы американцам, что они убеждены в существовании инопланетян. Теперь осталось показать товар лицом, а лучше птицы, с этим никто не справится. Они уже едут. Птицы, получившие информацию от наблюдавших за американцами магов, всплеснул коротенькими ручками. «Они уже едут. А у нас ничего не готово. Где артисты? Где эти проклятые артисты?» Старлетки заверещали. «Это что?» – полюбопытствовал Кортес, глядя на странный предмет, который Артега, тихо ругаясь под нос, подтащил к месту сбора артистов. «Подарок!» – буркнул тот, утирая пот. «Судя по недовольству крепкого Нава, весил презент никак не меньше трехсот фунтов. Не можем же мы отпустить туземцев без бус?» «Бусы?» Представляли собой внушительного вида пирамиду, высотой четыре фута и два дюйма, блестящие грани которые были украшены замысловатыми письменами. Выглядела она массивно, но как-то простенькая, с сомнением покачал головой наемник. Хотя и американцам нравится все большое и блестящее. Она с секретом, сообщил Артега. Если сделать вот так, она открывается. Нав повернул вершину пирамиды по часовой стрелке и быстро шагнул в сторону. Подарок тихонько зажужжал, выбитые на его поверхности иероглифы вспыхнули ласковым зеленым светом, а основание бесшумно разделилось на четыре части, которые разъехались в разные стороны. Внутренности разлома засияли насыщенным красным, а материализовавшийся откуда-то лимонно-желтый шарик принялся неспешно нарезать круги вокруг вершины, окутавшейся приятной голубоватой дымкой. «Красиво», — одобрил Кортес. «Сам додумался». Концы построили». — пробормотал Артега, задумчиво разглядывая пирамиду. — Я ее даже не открывал. Времени не было. Кортес попытался поймать шарик, но тот непостижимым образом уклонился от руки наемника и вновь вышел на заданную орбиту. — И что дальше? — Ничего, — пожал плечами Нав. — Она просто открывается. Он повернул вершину на место. — И закрывается. Пирамидка тихо вздохнула и съежилась в исходное состояние. Иероглифы погасли, шарик растворился в воздухе. Как долго будет продолжаться аттракцион? Года два. А потом? Потом сломается. Кортеж, которым прибыли представители звездно-полосатой державы, вызывал уважение. Лимузин его высокопревосходительства, господина чрезвычайного и полномочного посла, окружали три джипа охраны и пятерка мотоциклистов. Обслуживающий персонал разместился в двух микроавтобусах. Военные аташи с заместителями, советник по культуре с кипой познавательных видеокассет, советник по науке, фбр ФБРовцы, секретари, стенографисты. Учитывая важность и секретность мероприятия, американцы притащились в карьер минимально возможным количеством – полусотни человек. Происходящее фиксировали одна видеокамера, о ней посол договорился с Артегой, и 39 скрытых, спрятанных везде, где только можно. Надо отдать должное смелости посла – Его высокопревосходительство вышло из машины одним из первых, внимательно оглядело унылую натуру, кисло поморщилось и подозвало к себе ФБРовцев. «Вы уверены, что место встречи здесь?» «Абсолютно», — подтвердил Балдер. Его высокопревосходительство одернуло фраг. «И где они?» «Я думаю...» «Вот», — прошептала Сана, — «вот они». Первым сцену оживил экскаватор. Розовые лучи неярко, но очень элегантно подсветили его потрепанные борта, придав полуразрушенному механизму чарующий загадочный вид. В течение десяти секунд сорок видеокамер судорожно снимали ржавую железяку, а затем поспешно переключились на главное действие. В самом центре песочного карьера появилось круглое белое пятно, над которым замерла зеленоватая световая стена, так хорошо знакомая любителям голливудских блокбастеров. «Силовое поле!» — сглотнул Балдер. Сфера слегка подрагивала, игристо переливалась дивными серебряными искорками, притягивала внимание. А потому появление двух фигур, важно вышагивающих с противоположной от американцев стороны карьеры, поначалу прошло незамеченным. Нехорошо, озабоченно пробормотал птицей. Нехорошо. Декорации должны оттенять артистов, а не мешать им. Убавьте свет. Силовое поле слегка потускнело. Искорки засверкались скромнее, и звездно-полосатые наконец-то увидели Артегу и Кортеса и массивную блестящую пирамиду, величаво плывущую по воздуху между ними. Его высокопревосходительство господин чрезвычайный полномочный посол сделал шаг вперед. — От лица президента Соединенных Штатов Америки, от всего американского народа я... — голос ответственного лица срывался. — Я уполномочен официально приветствовать вас на земле. Добро пожаловать! — От имени Конгресса 150 миров, — с достоинством ответствовал Артега, Я уполномочен принять ваше приветствие, выразить уважение вашей великой планете и принести искренние извинения за то, что мы не смогли предотвратить известные вам преступления. — Жалко, что Сантьяго отказался участвовать в шоу, — пробурчал птицы. Он бы высказался более цветисто. — Президент огорчен тем, что вы совершили посадку в этой дикой стране, а не в самом передовом государстве Земли. Он просил передать, что Соединенные Штаты Америки с радостью предоставят гостям Солнечной системы все, что им необходимо. Когда вы желаете посетить Вашингтон? Увы, вздохнул Артега. Законы Конгресса 150 миров запрещают любые контакты с властями до тех пор, пока планета не принята в Федерацию. Ишнаглаг. Наша встреча ⁇ исключение, вызванное сложившейся ситуацией. И мы еще раз хотим принести извинения за то, что на Землю ухитрился высадиться враг, за которым мы охотились по всей галактике. Вы ведете войну? Федерация Ишнаглаг неоднократно подчеркивала свое стремление к миру и сосуществованию, но в галактике еще встречаются силы, которые не согласны с тем, что демократия является единственным правильным строем общества. Эти дикие варвары позволяют себе жить так, как им нравится, совершенно не задумываясь о наших чистых жизненных интересах. «Как это знакомо!» — вздохнуло его высокопревосходительство. «Мы несем счастье и процветание, а варвары упорствуют. Не все способны понять, что раз мы самые сильные, значит, мы самые умные», — подтвердил посол. «Я вижу, наши точки зрения совпадают», — улыбнулся Артега. «Мне нравится ваша планета, и, как руководитель экспедиции, я вынесу вопрос о вступлении вашей планеты в Федерацию на ближайшем Конгрессе 150 миров». Не обещаю, что решение будет принято быстро, но уверен, что большинство депутатов благосклонно отнесется к моему предложению. Особенно в свете нашей войны с дырбердарами. Так значит, тот ужасный монстр был дырбердаром? Нет, дырбердарским биороботом, перевозившим личинку дырбердарского военачальника высокого ранга. Вы видели, на что способны эти звери? Артега вздохнул. Они убивают всех на своем пути. Ужасно. Но мы избавим Вселенную от этих тварей, вырежем их поголовно. Правительство США полностью поддерживает ваши миротворческие устремления. А пока, в знак нашего добрососедства, примите этот скромный дар». артега театрально повел рукой, и блестящая пирамидка скользнула по воздуху к американцам, остановилась в шаге от посла и плавно опустилась на песок. «Что это?» – жадно поинтересовалось его высокопревосходительство. И это символ нашей цивилизации!» Важно ответил Нав. «Гироскоп легендарного Ингалея Ингиба!» Вершина пирамидки повернулась, и ошарашенные американцы уставились на появившийся из ниоткуда шарик. «Это устройство позволило нам достичь звезд, позволило донести свет демократических преобразований до самых удаленных уголков галактики. Мы дарим его только друзьям. Мы верим, что когда-нибудь наши народы окончательно будут вместе нести по вселенной свет демократических преобразований». «Как ее выключить?» осведомился Балдер. — Поверните вершину в обратную сторону. Подарок захлопнулся. Посол кашлянул. — Уверен, что этот символ? — Не просто символ. Артега подмигнул его высокопревосходительству. Приблизился на один маленький шаг и понизил голос. — Понимаете, официально я не могу передавать столь ценные технологии. Но у меня получилось исключительно случайно, разумеется. По недосмотру, так сказать. В общем, вместо символической копии гироскопа Я оставляю вам настоящий работающий образец. Глаза американцев вспыхнули. Он тоже сделал шаг к Наву, и теперь их головы едва не соприкасались. Такие подарки не делают просто так, мой друг. Или в галактике действуют какие-то другие законы? Вы не поверите, но в галактике действуют те же самые законы, что и на Земле, Артега почти шептал. Понимаете, господин посол? Можно просто Роберт Понимаешь, Буби, из-за войны с дербардарами Федерация испытывает потребность в размещении небольшой космической базы в вашей звездной системе. К сожалению, законы Конгресса не позволяют строить военные объекты на нецивилизованных... Я все понял, перебил американец Нава. Когда нас примут в Федерацию, мы, разумеется, сразу же оформим разрешение на строительство базы. И не обратим никакого внимания на то, что она будет создана удивительно быстро. Значит, господин президент Соединенных Штатов Америки не станет возражать против размещения небольшого поста Федерации Ишнаглаг на планете, которую вы называете Плутон? От имени всей планеты Земля президент США с благодарностью принимает это предложение. В таком случае, Бобби, наша миссия здесь окончена. Артега явно повеселел. Долг требует присоединиться к главной экскадре непобедимого Ишнаглагского флота в созвездии ослепительных глаз принцессы Ы! «Мы пойдем в бой за идеалы демократии», — лицо Кортеса затвердело. «За истину и справедливость. Не в первый бой, но и не в последний», — в тон ему произнес Артега. «Удачи», — прошептал его высокопревосходительство, поглаживая блестящий бок пирамидки. «Удачи, друзья!» «Теперь внимание», — пробормотал птицей. «Инопланетяне принимают свой подлинный облик». Наемник и Нав медленно прошли через стену силового поля. На мгновение их фигуры окутались серебристыми искрами, расплылись и вновь приобрели четкие очертания. Но уже совсем другие. Теперь артисты выглядели так, как в службе утилизации представляли себе инопланетян. Высоченный Артега превратился в низенького коричневого карлика с непропорционально большой головой и огромными печальными глазами. Из одежды на карлике был только пластиковый пояс, однако срамным это не выглядело, поскольку помимо архетичных конечностей из гладкого тельца урода ничего не торчало. Кортес же, промолчавший почти все действо, принял облик прекрасного принца с длинными красными волосами и небольшими ангельскими крыльями за спиной. «Прощайте, друзья!» «До встречи!» — оптимистично ответствовал Кортес. «До встречи!» И столб красного света поглотил пришельцев. Силовое поле стремительно сгустилось и превратилось в зеленую летающую тарелку, уносящую посланцев федерации Ишнаглак к загадочному созвездию ослепительно глаз принцессы Уй.